Уходит из камеры с вещами один из заключенных. Куда? В другую камеру, в лагерь или на волю. Если на волю, то он дает обещание какому-нибудь своему товарищу, остающемуся в нашей камере, выслать ему в счет месячной суммы 3 рубля. Этого оставшегося товарища мучает вопрос, арестована ли его жена или еще на свободе. Уславливаются. Если она на свободе, то она пришлет мужу не 3, а 7 рублей, а если на свободе и старший сын, то восемь. И так далее условия бывали многоразличны. Но к середине 1938 года тюремное начальство дозналось через своих наседок обо всей этой телеграфической махинации, и прием денежных передач был ограничен условием. Можно было передавать или сразу 50 рублей, или два раза в месяц по 25 рублей. Это сузило телеграфические возможности – но не прекратила их, так как уславливались по-новому. Если сумма будет передана сразу, это значит то-то, если в два приема означает то-то и то-то. Получаемые деньги на руки не выдавались, а вносились в тюремную кассу. Заключенный получал на руки только квитанции с указанием, имеющейся у него на текущем счету суммы. Он имел право расходовать ее на покупки из тюремной лавочки не более 16 и 17 рублей в десятидневку. В квитанции после каждой лавочки отмечался произведенный расход и остававшаяся на текущем счету сумма. День лавочки был днем великого волнения. Утром староста получал от корпусного преискурант тюремной лавочки и оглашал нам его во всеуслышание. Преискурант делился на две части – продуктовую и мануфактурную. Оглашался список имеющихся на этот раз в лавочке товаров и цены на них. Некоторые запомнились. Белые батоны – 1 рубль 40 копеек, маргарин – 12 рублей за килограмм, конфеты – 5 рублей кило, пеленый сахар – 10 рублей кило, осенью яблоки – 60 копеек кило. Можно было получить черный хлеб, бублики, сушки, иногда селедки, соленые помидоры или огурцы, лук – Всегда махорку, спички и папиросы разных сортов – от 35 копеек за четверть сотни до 2 рублей. Из мякиша черного хлеба мы ухитрялись выделывать прекрасные трубки для курения махорки, и после каждой лавочки дым столбом стоял в камере. Мануфактурная часть прескуранта состояла из разных вещей – Рубашки – 10 рублей, кальсоны – 12 рублей, носки – 4 рубля, ватная куртка – 16 рублей, калоши – 10 рублей, башмаки – 45 рублей. Чтобы купить такие дорогие вещи, надо было копить деньги и поголодать. Например, чтобы купить башмаки, надо было пропустить две лавочки и лишь на третью позволить себе этот расход. Каждый может покупать что ему угодно в пределах 16-17 и рублей – накупить хоть 12 штук белых булок, хоть 3 кило конфет, хоть полсотни пачек папирос самого дешевого сорта – полная свобода выбора. Может накупить хоть на 17 рублей, хоть на 1 рубль. Но при одной нагрузке обязательного ассортимента. Каждый покупающий на любую сумму должен непременно приобрести 200 грамм чеснока. Можете себе представить, какой чесночный аромат стоял в камере. Однако мы его не замечали, Когда каждый ест чеснок, то не чувствует его запаха из уст другого. Этот обязательный ассортимент объяснялся антицинготными свойствами чеснока. Мой сосед Панаром, доктор, указал, однако, что другое свойство чеснока находится в полном противоречии со свойствами той соды, которую так обильно приправляли наши супы. Чеснок – хорошее противоцинготное средство, имеет, однако, свойство сильно возбуждать половую деятельность – А сода в больших количествах имеет свойство эту деятельность погашать. Так и производился этот опыт борьбы соды с чесноком.